Стерляжий городок. Следующие три дня погода стояла ужасная. Встречный ветер был так плотен, что судно еле ползло, будто сквозь воск проталкивалось. Идти можно было только вдоль правого берега, где воды были спокойнее. За день едва удавалось одолеть полтора десятка верст. Обь помутнела, сморщилась волнами в полметра высотой. Тяжелое низкое небо сеяло по реке мелкий дождь, Насыщая ветер студеной сыростью. От охоты толку не было, с рыбалкой получалось лучше. В вожан толмач поймал несколько езей. Но для восьми взрослых мужчин, которые днями сидели на веслах, это было все равно, что медведю пригоршни ягод по весне. Непросушенное зерно запрела выкинули. Остатки раскисших сухарей пахли тиной, от них тоже избавились. Так что, когда добрались. До Корингвоша, остяцкого поселения тридцать путники были вымотаны и голодны, как волки. Корингвош стоял по правой стороне основного русла оби. Тайга тут подходила к берегу близко, деревья над рекой нависали головами-кронами, словно собрались в воду броситься. Селение в массиве леса пряталось до последнего мгновения и показалось только тогда, когда струк с ним поравнялся. Причал отсутствовал. По берегу тянулся ряд вкопанных столбов и привязанные к ним лодки прыгали на волнах, как цепные псы на незваных гостей. Выше по склону холма ютились невысокие срубы, некоторые были огорожены хлипкими тынами, с недавних пор местные стали перенимать у русских быт, приноровились править двускатные крыши да ограды мастерить, Хотя в старину о заборах слыхом не слыхивали. При срубах ютились сарайчики и амбары, кое-где конюшни у самых зажиточных, помимо конюшен, имелись клети для кур. Над избами поднимались струйки ленивого дыма, но тут же растворялись в дожде и ветре. Юрт не было вовсе, да и люди меж домов не сновали. Корингвош, стерляжий городок, представил рожен селение товарищам. Тут начинаются земли некогда великого Котского княжества. Здесь можно переночевать и обсохнуть. И харчей раздобыть не помешает, вставил Васька Лис. А то игнат уже на Маюше косится, и слюну упускает. Твоими ушами разве наешься? — Бросай якорь! — распорядился сотник. На шлюпках добрались до берега, высадились. Русских уже заметили, путникам навстречу торопился бойкий старичок, улыбался беззубом ртом, махал руками. Дед был седой, как лунь. Две длинные грязно-белые косы доставали до пояса, а серые глаза хитро щурились. — А вот ты мой знакомый! — сказал Толмач, улыбнувшись. — Тот еще плут. — Ущавэла! — — Олег Шаурт! — прошамкал старик, улыбаясь Рожену зубом ртом. Затем оглянулся, стрельнув взглядом по стволам стрелецких фузей. На мгновение задержался на присвитере, поздоровался с остальными, но уже без улыбки, вуща ты! И тебе здравствуй, — кондас и ки, — ответил Рожен. — чем идешь, Олег Шаурт? — Видишь, аж жлая. Река тебя домой хонит. — Шлушай, аж... — Олегша, домой ходи. — Не можно нам домой, ики, — ответил на это Толмач. — Давай на постой нас определи. Завтра утром уйдем. — Вижу, по-нашему лопотать ты гораздо, братец. Окрещен ли? — всунулся свитер черной скалой над старикашкой на вишче, так что остяк отшатнулся даже. — Да, да, дед затряс головой, вцепился Толмачу в руку, поспешно потащил его к своей избе подальше от грозного православия. — Ходи, ходи, Олегша! — а жлая! Утром доброе будет. — Эй, дед Кандас, а где народ-то? — ним остека Мурзинцев. — На пану шли, харинх брать. Все взяли, коней взяли, шобак взяли, юрты взяли, баба штавили. Бабы пырить смотрят. — Мужики на рыбный промысел на все лето уходят, пока стерлись, до сетр идет, — пояснил Рожен. Бабы на хозяйстве остаются. За детьми и скотиной смотрят. — Чего ж баб не видно? — Попрятались от чужих. Кандас с толмачом уже добрались до жилища старого стека, но дед тащил рожана дальше. За избой стоял сруб поменьше, туда Кандас и направлялся. — В дом нет, — тараторил он и кивал головой. — Девка тяжелая, шегодня рожать, завтра рожать, в дом нет. — Смотри-ка, не как младший твой женился? — спросил Рожен, внимательно глядя на старика. — Привел, яви, сказал, жена будет, Калым отнешь. Коня отдал, пять шкур оленя отдал, пять ампырищ щенков отдал. Дорогая Еви вышла, но родит шкора. Буду внука учить вожан вязать, черкан штавить, шоболь брать, птишу брать, шканем говорить. — Да понял я, понял, — с улыбкой ответил Рожен, протискиваясь в узкий дверной проем. — Ты б нам, милостивый хозяин, пожрать чего-нибудь сообразил. — Не арху дам, шушак дам, — пообещал кондас, торопливо пропихивая сотника следом за толмачом, — Затем от двери отошел, дождался, пока все путники в избу войдут, убежал за едой. Убранство горницы разнообразием не отличалось. Посреди располагался закопченный камелек, при нем горка дров. Вдоль трех стен тянулись лавки, в дальнем углу стоял пасан небольшой столик на коротких ножках. Там же висела на стене старая изношенная шуба сах из лосиной шкуры, под ним валялись стоптанные пимы. Еще имелось вместительное деревянное корыто такое, что в нем человек искупаться мог, рядом лежал ковш, и все. Отец Никон, заложив руки за спину, медленно побрел вдоль стен, придирчиво изучая грубые бревна и качество конопатки щелей. Лис с недолей принялись растапливать очаг. — Пустовато для амбара, — заметил Мурзинцев, оглянувшись нарожено. Толмач усмехнулся, ответил тихо, что свитер не услыхал, это не амбар, а это манькол. Старый пройдоха наврал нам про супоросую невестку. Такие избушки остеки ставят для своих баб, чтобы они тут жили, когда у них нечистые дни или роды на носу. Ежели б девка на сносях была, то она как раз тут теперь обитала бы. Кандас нас сюда запихал, чтобы отец Никон в избе не кинулся пубнорму ломать да идолов жечь. — Это что такое? — не понял Мурзинцев. Пуб -норма — норма это полка такая в красном углу, на которой болваны духов-обережников расставлены. «Кандас сейчас поди с полки этой болванов прячет!» Мурзинцев пожал плечами. «Да ладно!» — сказал он. «Я ему и за эту крышу благодарен!» Огонь в камельке разгорелся, потянуло теплом. Путники начали раздеваться, развешивать по стенам одежду, у очага расставлять обувку. Вернулся Кандас, неся стопкой составленный сотик с малосольной стерлидью и берестяной кузовок с лепешками. «Это что?» — спросил присвитер, указывая на лепешки. «Остяцкий хлеб», — ответил Рожен. «Местные корень сусака летом собирают, сушат. Зимой толкут в муку и лепешки пекут. Не барское снять, но есть можно». Отец Никон взял одну, рассмотрел со всех сторон, понюхал. Стрельцы с нетерпением ждали его вердикта. Пресвитер вздохнул, лепешку перекрестил, коротко прочитал молитву, и путники накинулись на еду. Пока отец Никон молился, Кандас поглядывал на него с опаской — Выказывал беспокойство, словно оказался там, где быть не должен, и, как только пресвитер закончил, заторопился на выход. «Олегша, кандаш ходить надо. Девка тяжелая!» — прошамкал он. «Погоди, хозяин, вопрос к тебе есть!» — остановил его сотник. «Не видал часом на реке дощаник с парусом?» «Аж большой! Много лодок ходит!» — старик закивал головой. «Вчера видал, жавчера видал, теперь выходить!» — Да я тебя не про ваших рыбаков спрашиваю. Вагулы на дочанике проходили? — Аж большой, в чем хватит? Чужие ходят, как узнать? Пфу, сотник в сердцах сплюнул. Вот же леса! Рожан улыбнулся, глядя на старика. — Кандас, говори прямо, был Агираж? На мгновение лицо старика застыло, но тут же снова расплылось в улыбке. — Аж большой, лодка бришка идет, далеко идет, вагул, аж тяг, роша, как узнать? Агираж, не Агираж, не видно, кто. — В общем, так, Анисимович. Рожан обернулся к Сотнику. Из этой яхинеи заключаю, что Агираж проходил, но тут не тормозился. Больше мы ничего не узнаем. Сотник кивнул, но тут заговорил Семен Ремезов. — А скажи, дедушка Кандас, не доводилось тебе Манхонты находить? — Был Манхонт. Шарашье хороша пришел, ему ждал, пык, колым шубирать. Был у него бивень, купцу продал. Набрал добра всякого сыну на выкуп за невесту, — пояснил Толмач. — А рог один был или с черепом? — Мне бивень не нужен, мне на череп бы глянуть. Старик посмотрел на парня озадаченно, перевел взгляд наружно, спросил на родном языке, — ху ты лопал? Он спрашивает, — Мангонт один был или с мертвой головой? — Толмач постучал по лбу пальцами. — Один, один, — Настяк снова заулыбался, — мертвая холова нет. — Дедушка Кандас, — А видал ты тех, кто эти рога носит? Шам нет. Дед мой видал. Муфхор жвать. Где аж няхань, там на дне муфхор ходит, воду крутит. Нягонь по-остяцки странное место, пояснил толмач. Кандас говорит, что мамонт твой Семен на дне оби живет. Когда ворочается, река водоворотами закручивается. Так что, правду сказывают, что на обе места есть, где лодки пропадают? Встрепенулся Игнат недоля. Слыхал я про то, рожен кивнул. «А что, кандасыки, есть на оби гиблые места?» «Няхань, да! Лагей же пошел, в не мать, не вернулся. Ханты глядели, аж провалилась. Лагей в мухорвош упал, больше нет, его. это русская русско-остяцкая каша так переводится», — произнес Рожан. «В прошлом году какой-то лагей поплыл в проверять, попал в водоворот. Оп его на дно в жилище мамонтов утащило. В общем, топ-мужик». «Как же эти мамонты на дне оби живут?» — спросил недоля. Что за чудища такие, что могут водой, как рыбы, дышать?» «Не знаю». Рожан пожал плечами. «Выше это моего разумения». «Он, Семен у нас муж ученый, пущай он головы ломает». Некоторое время сидели в молчании, размышляя о загадочных донных животинах. Затем Толмач встряхнулся, оглянулся на старика Кандаса, попросил его собрать харчей в дорогу. Кандас обещал дать рыбу, божился, что ни мяса, ни дичи нет, и толмач ему верил. Перелетная птица только начала возвращаться. Лоси и косули после зимнего голода бока не нагуляли, да и пугливы были, так что с луком и стрелами не подступиться. Оружие у остяков редкость. Запасы ягод и кедрового ореха к весне иссякали. Курей было немного, их берегли, резали только старых, тех, что уже не неслись. А петухов держали для особых случаев, на праздники жертвовали богам, и в этом качестве петухи ценились почти так же, как лошади. Так что надеяться, что хозяева гостей куриным супом подчивать будут, не приходилось. В конце весны и в начале лета местные и сами нечасто мясо ели. И хопь кормила, снаряжала и одевала. Из рыбьей шкуры а они навострились кроить одежду. Из рыбьих костей мастерили крючки для самолова, а то и наконечники для стрел». Из жирной рыбы вытапливали ворвань, которую пускали в пищу, и заправляли лампадки для освещения, и врачевали ею ожоги до обморожения. А иногда оп выносила на берег мангонты, бивни, мамонтов, что являлось для местных настоящим подарком богов, потому что за них купцы давали железную утварь, ножи, топоры, казаны, а то и серебряную посуду. Дед Кандас оставил гостей, Мурзинцев не шибко доверяя местным. Распределил время караула и первым отправил к стругу на вахту Ваську Лиса. Остальные забрались на лавки и скоро заснули. Отец Никон приставил к стене складень, развернул так, чтобы лика Иисуса ко входу был обращен, перекрестил двери и тоже лег, но еще долго ворочался, не мог уснуть. Стенами гудел и забывал ветер, поскрипывали потолочные балки, словно кто-то осторожно по крыше ходил, и чудилось при свитеру, что вокруг избушки бродят местные демоны, Но войти в замененную дверь не решаются, и от того бесятся, воют люто. И тогда отец Никон воспарял мыслями к небесам и просил у Господа защиты от языческих бесов, просил для себя и для беззаботных своих подопечных, которые блаженно сопели, не зная во сне ни тоски, ни страха. Петухи заголосили, едва над тайгой кромка неба светлым паром схватилась. Заводила голос, подал, и тут же остальные подхватили, то ли передразнивая, то ли утру радуясь. Ветер стих, отбуянил, и под таежные коряги уполз почевать. Последняя слезинка дождя в реку капнула, и небо осталось чистым и свежим, как простиранная васильковая скатерть. Обещания старика Кандаса сбылись, к зорьке опь успокоилась. Волны морщины разгладились... И теперь лениво плескалась о берег, словно беззубая старуха губами плямкала. Путники просыпались, зевая, выбирались во двор, улыбаясь ясному утру. Только присвитер был мрачен. За последнюю неделю он похудел и осунулся, ряса на нем как на жерде болталась. Теперь же, после ночных терзаний, отец Никон и сам походил на демона. Щеки впали, лицо побледнело, борода всклочилась, в глазах появился болезненный блеск. «Степан!» — обратился пресвитер к сотнику. «Всю ночь я к Господу молитвы слал, и отозвался он, наставил меня. Уразумел я, отчего неудачи на наши головы сыплются, а шайтан, богопротивный, от нас ускользает». Отец Никон сделал паузу, задрал голову, почесал шею под подскоченной бородой. Мурзенцев насторожился, начало ему не понравилось. Пресвитер продолжил. От того удачи бежит нас, что мы следов Господа на пройденном не оставляем. Пришли мы на Кумирни, балвахвальский, бесы от креста разбежались. Ушли мы, а они возвернулись? Понеже кресты мы там не оставили. Рожан хотел было возразить, что остики и вагулы считают как раз наоборот. Для них поруганная кумирне уже никогда не вернет себе святость. Ну, подумав, решил лишний раз священника не злить. «Может, и так», — осторожно согласился Мурзинцев. «И тут я чую дух сатанинский. Куда ни глянь, все не по христианскому толку». Пресвитер свирепо зыркнул по сторонам, будто чуял, что в стенах каждой избушки корингвоша притаились нечистые. «Ночь в избе, аки в склепе проспали. Ни иконы, ни креста, ни лампадки со свечкой. Для кого сей сруб поставлен? Не для людей, для бесов их проклятых». Проснулись бы мы нынче, ежели бы я складень, а входа не поставил и дверь не заменил. То-то по дальше идти нам не можно, пока тут в стерляжьем городке не справим часовинку Господу в благодарение. «Да у нас на всех один топор, владыка!» — возмутился Васька-лис. «Как часовню править без пил до да скотелей?» «Да и какие из нас плотники!» — всунулся следом Недоля. «Я последний раз скотель в руках держал еще отроком будучи». Мурзинцев яростно жевал левый ус, глазами сверкал, но молчал. Перегода чесал затылок, сдвинув шапку на брови. Рожен отвернулся, чтобы на присвитера не смотреть, невольно залюбовался рассветом. Заря как цветок распускалась алыми лепестками. Где-то там, за восточным краем земли, горел белым пламенем солнечный огнецвет. Его лучи веером били в небо, вскрывая малиновую листву авроры, рассеивая остатки предутреннего сумрака, Рожен смотрел на рассвет и думал, что самое время грузиться на струк и выступать. — А местные на что? — гаркнул на стрельцов отец Никон. — Степан, собирая стеков, и вели им дерева валить и доски стругать. — Поди у каждого в голбце, и топоры, и пилы припрятаны. У тебя грамота сибирского приказа. Ты для них власть и закон. Мурзинцев ус выплюнул, глубоко вздохнул. Ответил размеренно. Так и есть владыка у меня грамота сибирского приказа. И ясачный люд мне оказывать содействие должен. Но на каждую остятскую семью всего один ясачный человек записан. Мужик. Голова семейства. А бабы, детвора и старики под мою власть не подпадают. И вот не задача мужиков-то и нет. Все на промысел ушли. Бабы с детворой остались, до да старики, коллеги. Начни я ими командовать, и выйдет, что я самоуправство чиню. Благодарствую, владыка, мне плетей неохота, стар я уже для них. Отец Никон, к отказам не привыкший, аж задохнулся, побагровел, левой рукой за крест на груди схватился, словно Господа, в свидетели призывая, правую вперед выставил, в грудь Мурзинцева указательным пальцем ткнул. «Плетей испужался!» — прорычал он. «А кары Божьей не боишься?» А то, что мученик веры в рай прямиком мимо страшного суда идет, запамятовал? Иль тебе та благость без надобности? И вроде бы ничего нового не сказал отец Никон, но слова его до глубины души поразили Мурзинцева. Да и Рожен покосился на пресвитера так, словно в человеке зверя почуял. Открылось вдруг сотнику, что пресвитер вагульских идолов рубил не за тем, чтобы веру православную на всей земле утвердить». Ну, то есть и за этим тоже, но главное заключалось в другом. Той секирой отец Никон себе дорогу в рай прорубал. Блаженство небесное зарабатывал. Он и паству свою готов был, как агнцев, заклать. Мучеников веры из-подопечных сделать. Ну что ж про стеков с вагулами говорить? Сотник таращился на пресвитера, не зная, чем ему возразить. Что не скажи, все неверно окажется. Стрельцы на отца Никона поглядывали со страхом. На минуту повисло тяжелое молчание, и стало слышно, как тихонько вздыхает тайга, будто зевает с просонья. «Да опь!» — поплевывает ленивыми волнами на берег, словно нет ей дела, кто ею править будет — болван и или крест православный. Где-то на околице пронзительно заревел ребенок, снова загласил петух, да резко так, отчаянно, словно ему хвост прищемили, а на пороге своей избушки стоял поникший дед Кандас и грустно смотрел на русских. Рожен покосился на старого остяка, встретился с ним взглядом и ощутил, как едкая горечь разливается по легким. «В Котском городке разживемся инструментом? Там русские живут. Да и кузнец тамошний, Трифон Богданов, мой добрый знакомый, — произнес Толмач, стараясь говорить спокойно. — На капище, где медного гуся добудем, поставим часовню. Там у нас и время появится, и возможность... — Рожен дело, — говорит владыка, — поддержал толмача Мурзинцев, радуясь в душе, что ни он один с пресвитером не согласен. — Пойми, не блашь это надобность. Отец Никон долго, угрюмо смотрел в лицо Мурзинцеву, сопел, но в конце концов уступил. — Обратной дорогой будем идти. — На каждый проклятый кумир ни часовню поставим. — Слово даю, — охотно пообещал сотник. — А рассвет пылал над тайгой уже в полную силу, розовые и малиновые перья распадались на рваные лоскутки, будто солнце, вставая, рвало небесную ткань. Небо синело, синело и синело, набирая густоты и глубины, и только вокруг солнца трепыхали пестрые полотнища, будто хоругви небесного воинства. «Все — Все наструк распорядился Мурзинцев. Провожать путников вышло четыре старика. Девки и бабы стояли поодаль, все в длинных кожаных рубахах, расписанных по отворотам и обшлагам цветными узорами. Женщины смотрели на табальчан недоверчиво, недружелюбно. Из-за углов избушек выглядывала любопытная детвора, но подойти к чужакам не решалось. Каждый старик принес по берестяной пайве с рыбой. Были там малосольный муксун, копченый осетр и нельма, вяленый ясь, еще остеки дали русским кузов лепешек и два туиска с ворванью кандас взял толмача за рукав потащил в сторону оглянулся на русских не слышит ли заглянул рожену в глаза быстро заговорил ханты говорят шаман Роша наших богов рубит делпанкан топчет плохо плохо Алек шаурт шаман роша своего бога ведет хочет ханты своих богов бросили Торум роша приняли. Зачем идешь, Олег Шаурт? Зачем шаман роша привел? Олег же друг Ханты был. Олег же не рубит ханты богов. Рожен отвернулся от старика, пряча взгляд Зачем идешь, Алексей, повторил он про себя вопросы старика. А стеки тебя другом считали, а ты русского попа привел, который первым делом кинулся идолов рубить. Толмач тяжело вздохнул, ответил угрюмо. Выбора у меня нет. Кандасики, не держи зла. И подумал следом, что, может, он обманывает себя, и выбор все-таки есть. Старик покачал головой, рукав толмача отпустил, дескать, ступай, бог тебе судья. Рожен отвернулся, грузно побрел к стругу. Мурзинцев поблагодарил стариков за хлеб-соль до да крышу над головой, и обещал помнить гостеприимство — Отец Никон мимо местных прошел порывисто, очами по остекам как плетью полоснул, буркнул недовольно. Где же оно, гостеприимство? Ждут не дождутся, когда отчалим, чтоб болванов своих из-под полы достать. Остеки от пресс отшатнулись, как от кули. Сотник устало покачал головой, но промолчал. Погрузились, отдали концы. Мурзинцев взялся за рукоять румпеля, струк описал плавную дугу и лег на стрежень. Корингвош, стерляжий городок, уходил на юг. Рожану упрямо смотрел вперед, сдерживал себя, чтобы не оглянуться. Он знал, что на берегу все еще стоит старик Кандас и провожает струк взглядом, полным немого укора.